выходит, э, тариф 3281-го ордера. В Герстлеонах или Хантерпа метрической нет этой идентификации. Если это зне, когда они утверждали, что зам Каметак был дальновидным советником хражу уловившей идею Альфонса Де Сюона, то это одна из легенд, которую мы выносим из истории. Николас был таким же политиком, как и Андрия. Как председатель полиции в Холту, он был известен всем, что основал первые полицейские школы. И, пережив Герциоргана, он понимал, не лучше, чем его предшественник. Когда в 1884 году, до своего вступления на пост председателя, он никогда не слышал о таких ярких писателях первого бюро. Доктор Уиадольф Берсельон был тяжелоболен артритом и не мог использовать в интересах сына смену преседок, о которой так мечтал. Но он писал письма, телеграммы и не раз посылал своих друзей в сферектуре. Как врат, он понимал, что не может рассчитывать на выздоровление, что у него осталось очень мало времени и для помощи сына в карьере. И ведь в ноябре 1882 года одному из его друзей, старистскому адвокату Эдгару де Мангу, удалось убедить Каникасе, чтобы он испытал Дерсильона, если не хочет обучить слухи проступного аватаром в деле подавления преступности. Счетка несколько недель Каникас вызвал себе Дерсильона. Тот был уже подготовлен о том. И что же не лёгкость Дерсильона, а мракива первой встречи с учетом. Может быть, и на этот раз ничего бы не вышло, Но клинист дал слово Диманжу, что поможет сыну Игорю Герцлиону. Поэтому, понимаешь, хорошо. И вы получите возможность проверить свои гипотезы. Со следующей недели мы для пробы введём ваш метод идентификации. И это вы получите двух помощников. У вас даю вам срок 3 месяца. И если в это время вы с помощью своего метода распознаете преступника, имевшего судимость, то, если говорить о предоставленном с таким условием шансе, то его трудно назвать шансом. Едва ли за три месяца могло случиться, что в один преступник был задержан, осужден, отбыл наказание, выкидан и снова арестован. Берселен, конечно, отлично понимал, что только с излучайно счастливой случайностью могла ему помочь в выполнении условий комитации. Но он безропотно согласился с этим. Наверное, он прав, он сделал, потому что без ска ска массе пришёл в ярость, учитывая, что должен дать десятиёмы двух пикерий. Система герцельёнов может быть действенным явлением, если измерение будет производиться самым надёжным образом. Но нельзя же забывать о рутине, о лени натурности, которая работает быстрой плохую. По этому сказывалось глубокое недоверие. Практика в теоретику и ко всему, что называлось, наукой. Но в его процессе была доля истины, которая позднее дала себя знать. На этот раз Маше не удалось настоять на своем. По всей видимости, Итамикар все же не ожидал успеха от опытов герцельона. В жале, в, в котором герцельон до сих пор работал, стал официально проводить измерения и регистрации. Но в таких условиях. Его коллеги наблюдали за ним по прежнемуся смертью. Обоим писарам нельзя было доверять, потому что они никак не могли найти смыслы всего происходящего. Они пытались уклониться от мрачной и упорной педантичности, которую Бертизон контролировал их. Конечно, они знали об отрицательном отношении Маскетов к непроисходящему и шуфутали за стеной Бертизона с другими служащими, но слушались его, потому что боялись той ярости, которую он набрасывал на них, как только замечалась невнимательность. Берсельон работал с каким-то оскорбинением. Он измерял, проверял, записывал. Каждый вечер он спешил в маленькую квартирку, где с зимы 1881 года он стал частым гостем. Квартирка принадлежала молодой австрии Хамиле Берсель. Но Тар, незаметной, близорутой женщине, которая еле-еле зарабатывала себе на жизнь, работая учительницей. Из-за своей близорукости она однажды попросила Гертельона помочь ей перейти дорогу, и стеснительный и неотчительный Гертельон быстро нашел контакт с такой же стеснительной и неотчительной женщиной, которая с тех пор стала его преданным помощником. Он нашел титульный аукситер инспекции до 1970-х, подтверждение регистрационной ставки. Это делала Анне Ленотар. Она писала с равномерным почерком с утра до ночи. В Николаинваре, в 1970-х, в 1930 году, карточка Бертилено. На титульном листе скоп с июня 1970, что в начале 1983 года уже 500. В 1000, в начале около 3500 карточек. Система выглядит простой функционировало. Но что это давало? С наступлением февраля пришел последний месяц испытательного строка. К 15 февраля картофелька насчитывало 3800 шарточек, но до сих пор еще не приводили ни одного заключенного, которого в детский зон уже обнивлял и мог узнать о своей картофельке. Февраль был мрачным, недочемным, В последние месяцы был в состоянии депрессии. Он стал ещё более раздражительным и во время работы цитировал что-то про себя. 20 февраля, недолго до конца рабочего дня, Дефпон сам обнародовал автокомментарий, который назвался "Дефпоном". Этот комментарий был последним, вышедшим с ним под псевдонимом в этот день. С тех давних пор имя Дефпон живет любимым псевдонимом был исключением богатых фантазий уголовников. Где-то Ленин измерял, где-на-головы 150 миллиметров, где-на-головы 150, то есть миллиметров, средний талец 145 миллиметров, низина с вотними 9 миллиметров. Прибывший днём разложил себя на том пустыре, казавшемся знакомым. Дрожащими руками он достал карту, в надежде найти наконец то, что ему было крайне необходимо. Каждый раз его подводила ненадежность глаз, против которой в его системе и надлежало бороться. Когда закончился обмер, ему вновь показалось, что он имеет дело со знакомым лицом. Но Дурфилен отогнал их и мысли против. Размер длины головы запрещенного дюкона относился к категории средней, что привело к соответствующей отделу картофельки. Сорина головы уменьшила число ящиков, где следовало искать до 9, длина среднего пальца до 3, длина медвенца до 1, здесь было 50 карточек. Через несколько минут одну из них герцегион держал в своих холодных руках. Она подержала те же цифры, которые он стерял. Но фамилия человека, к которому они принадлежали, была не Дефон, а Маркфин, арестованная Герцегия. 15 декабря 1982 года за кражу пустых бутылок. Дёргиван повернулся к арестованному. "Я вас уже раньше видел". "Вы его следила сдерживать себя от волнения". "Вы были арестованы 15 декабря за кражу пустых бутылок". Тогда он назвал его Мартином. После те минут следовало напряжённое молчание, полицейский потребовал допрошенного распирался. "Где вы сам?" Раздраженно запрещал, «Ну и прекрасно, ну и прекрасно, да, это был я». Другие служащие, свидетели этой сцены, ставились на Герцельона. Некоторые подумали, что ему помогла счастливая случайность. И другие чувствовали, что отмейный пережил в эту минуту мгновение триумфа. И Герцельон взял себя в руки и ответил надменным взглядом. Не сказав ни слова, он пошел к своему письменному столу и составил доклад к речевке. На улице Гертильон нанял из воздуха и поехал к Амелии Макар. Он рассказал, слушавшую его, как всегда, преданной Амелии, о своем успехе. Затем он поехал к отцу. Сообщение сына было последней радостью для больного, который вскоре скончался. 21 февраля в Союзской газете опубликовали первые статьи по делу Дефона Мартина и сообщения о новой системе идентификации Гертильона. А через 24 часа Камикас вызвал Герцельона в себе и продлил срок его опыта на неопределенное время. Заманчивая мысль про слой человеком, который взял прогрессивное новшество, захватила Камикаса, и он решил поддержать Герцельона. В течение следующих трех месяцев Герцельон идентифицировал еще 6 раз в сентябре 15-х, и до конца года 26 заключенных, при идентификации которых старые методы и фотографические память отказались. К тому времени число карточек регистратуры достигло 7336. Ни разу размеры регистрируемых не повторились. Успех герцезона все еще был внутренним делом по сексуру полиции, служащий бюро изменили свое отношение к Герцельону, насмешники умолкли и встречали его с большой предупредительностью. Но задолго переносимые им насмешки он в силу холодности и сарказма. Как и прежде, Герцельон вел себя оскорбительно резко. В середине 1884 года пицеры были им так вывескированы, что он мог доверить им обмеривание и заполнение карточек. Он новое проводил время для занятий новыми проблемами. Но в какой-то переезде он в станице сидел за своим столом и колдовал над фотографиями чертежей архитектурных, которых обмерял. Эти фотографии, изготовленные и расположенные на чердаке ателье, parecились триптикуры. Бергерсон сам приобрел себе фотооборудование и стал по-своему фотографировать эти лисьоны. Он разрезал фотографии и наклеивая десятки и шеи, носок и девах. С усердием муравья и стал им способ описания различных форм носок и шеи. Писки описания различных форм были бесконечны. Например, нос описывался так. Клинка носа в виде буквы «С» Ключенная склинка носа Смятая склинка носа Кривая склинка носа Зрачок левый или правый наш взгляд то в сторону, то и так далее. У каждого зрительного он описывает свет глаз, различая внешние и внутренние зоны роговицы и в центре всё жёлтое, сегментированное, оранжево-тарь, гороголовой. Кто побуждал его делать всё это? Всё тот теоретический вопрос людей ФП. Как же нам при помощи карты выстрелить разыскиваемого преступника и арестовать его, уж не сантиметром без кармана. Версельдонов поглотили новую идею, преследовавшую его постоянно. Он хотел дополнить свои карточки хорошими фотографиями и описаниями, чтобы каждый полицейский в короткое время мог представить себе внешность преступника так, что на основании этого мог бы его арестовать. А затем можно было бы проконтролировать правильность всех степен приём отмеривания. Герцлион разработал такой способ фотографирования, который объекты, где были неизменяемые или трудноизменяемые в физических таблицах. Он пришёл к выводу, что это наилучшим образом достигается при фотографировании впростном. В 1884 году он идентифицировал 300 лиц и вместо хранения судимых большая часть которых не была бы обнаружена старыми методами идентификации его весь год он не встретил ни разу постарение всех размеров обмиривания нельзя было не признать что его система функционировала в том же раз стал приводить к биртельону политических деятелей и зарубежных гостей знакомиться с методом обмиривания В 30-х числах 1872 года в здесь появился англичанин Эдмунд Фёрман, который некоторое время работал в полиции и имел связи с бригадским начальством внутренних дел. Фёрман, о котором пойдёт речь несколько позднее, проявил большой интерес к новому способу считывания и дерпке льорд, в особенности к большим тезизам. Сразу он спроецировал детальную свою систему. Одновременно его посетил каждый директор управления французскими фирмами Эбер, быстро смекнувший, который представляет возможность навести порядок в виде вкратких заключенных во Франции, где, как и в архиве полиции, полно фальшивых имен и ошибок. В течение суток дел он заявил французским журналистам, что намерен ввести метод альфонских гостей зоны в практику французских фирм. Это вызвало много вопросов о том, Что такое этот герцог Гильон? Отводится день имени герцога Гильона ко взвех больших парижских довер. Молодой французский революционер сверхамствует судеб капитак преступников. Французская полиция новая возглавляет Фрагье совсем во не. Сигнальный этот герцог Гильон. Речители комфорта были в тех годах, тем и так ходят так его место был новый притец в Граньёне. В это время в отчёте финала Франции выводилась антропометрия, как Герцион назвал свой метод. Граньён добился для Гро полиции службы идентификации нескольких семейств на территории дворца и цитадели. Первое из врага, Герциггон, произведенный директором полицейской службы сидентификации и въехал в это создачное помещение. В день открытия здесь собрались представители министерств, холаты депутатов и сенатов, журналисты Парижа и правительств. Молко слушал Беркингон поздравительные речи. Сразу после последней речи, не поблагодарив и попрощавших, он слышал в своем кабинете первым в его жизни в собственном кабинете. Наконец-то у него были свои владения. На следующее утро поиски журналисты придумали новое слово, которое быстро вошло во французский, а также во многие иностранные языки, слово «берфельонах». «Берфельонах», построенный на измерении определенных неизменностей в те стилето, писал Пьер Брюлар, самое великое и гениальное открытие 19 века в полицейском деле. Благодаря французскому гене Скоро не только во Франции, но и во всем мире не будет больше ошибок в идентификации, а следовательно и ошибок юстиции по вине идентификации. Да здравствует Берсельена! Да здравствует Альфон Берсельон! Через несколько недель Берсельон потребовал передать в его распоряжение фотоателье. Он сконструировал кресло, на котором можно было говорят, ребята, для производства двух снимков. Один в крас, другой в прозе, чтобы свести возможные ошибки. Сразу же за таких 10 мм приклеяли фотографию, дополненную новым способом. Каждая картотека приближалась к невероятному теплу, в полном зона карточек, герцильон сам пополнял описанием преступника слования формы в разине, которую он так долго разрабатывал. Снех с их новыми фотографиями, где этот узкий портрет должен был создать точное описание внешности правонарушителя, такого, как ни один полицейский не притал в руки. Любая видимая примета головы, синова теперь своё точное определение, каждый из которых обозначал свои буквы, порядок каких букв в этой самой форме, то есть что-то близмит характерных теней. Гельзельон сразу же начал выводить свойства этих теней. Он затаварил заучить форму выражения между включённых, которых они ведь не знали, и затем отправляется в фильмы ЛАСТМТ на паратор стан, где и следовало поделить и это формулу. Благодаря выучке, которую организовал госгелион, Они действительно узнавали большую часть заключенных. Учный портрет был незамедлительно введен во французской полиции. С начала 1889 года слава Герцельона достигла своего апогея. Не хватало ли какого-либо особого случая, чтобы его имя навсегда осталось в истории Франции?